посвящается безутешным эпиграф я имею в виду всё зависит от твоего сердца назым хикмет в тот волшебный час когда солнце уже зашло но свет ещё не померк с огромного баньяна растущего на старом кладбище срываются мириады крыланов с острыми лисьими мордочками и чёрным дымом проносятся над городом когда крыланы скрываются из вида в листве обосновываются на ночлег вороны гвалт вернувшихся домой ворон не в состоянии до краёв заполнить безмолвие, вызванное отсутствием пропавших невесть куда воробьёв, а ещё белобоких грифов, бывших попечителями мёртвых тел последние 100 миллионов лет. Эти были уничтожены. Грифы вымерли, отравленные диклофенаком. Диклофенак коровяй аспирин. которым кормят коров для снятия боли мышечного напряжения и увеличения надоев, действует. Действовал на грифов как нервно-паралитический газ. Каждая молочная корова или буйволица с расслабленными диклофенаком мышцами становилась после смерти отравленной приманкой для белобоких грифов. по мере того как коровы превращались в машины по производству молока по мере того как город поглощал всё больше мороженого и рисок вафелек с ореховой пастой и молочного шоколада по мере того как он выпивал всё больше мангового молочного коктейля шеи грифов клонились к низу не в силах удерживать на весу головы казалось птицы очень устали и невольно засыпают из клювов стекались серебристые струйки слюны а потом птицы одна за другой замертво падали с ветвей вниз немногие заметили исчезновение дружелюбных старых птиц у людей так много других забот